Глава 57. «Егор, открывай, Влад, мать твою!» Долблю кулаком в дверь квартиры верховного охотника. «У меня мало времени, Влад!» «Что?» Дверь распахивается, и оттуда вылетает верховный охотник в одних подштанниках. «Ты чего орешь? «Не говори, что оторвал тебя от секса с женой!» «Пыркаю!» «Не поверю!» «Ты, конечно, хорошо выглядишь для своего возраста, но...» «Не поверю!» А придется, за спиной Влада появляется женщина, кутается в домашний шелковый халат. Здравствуй, Егор. Влад женился 16 лет назад после своей командировки в какой-то северный город. Привез невесту, так сказать. Привет, Илона. Не надоел тебе этот старпер? Подмигиваю. Что тебе нужно, Ярцев? Сухо бросает Влад. Ты время видел? Да, прекрасно видел. «Но мне очень нужно разобраться в том бардаке, что творился в вашей конторе 16 лет назад». Складываю руки на груди. «Осторожнее, юноша!» – рычит Влад. «Думай, что говоришь. А как еще можно объяснить то, каким чудесным образом вы распорядились телами предателей из южной стаи?» Нападаю в ответ. «Один ходит по земле, словно живой, хотя мой отец лично приказал их всех казнить». А его истинная каким-то образом оказалась в теле молодой девушки и теперь мучает ее. С каждым словом я злюсь все больше, а растерянное лицо Влада ничуть мой гнев не смягчает. Что творится у тебя в гильдии, Влад, делаю шаг в их квартиру, закрываю дверь за спиной. Я не уйду отсюда, пока не узнаю. То, что ты сказал, невозможно. Восклицает Илона. Охотники никогда бы возможно. Хмуро перебивает жену Влад. «Значит, ты говоришь, что кто-то оживил убитых волков и вообще вселил душу в обычного человека?» «Не просто в обычного человека. Цежу. А в мою, блядь, истинную. Эта хуйня заняла место моей метки и теперь...» «Я понял. Сейчас подожди». Он быстро натягивает футболку, затем берет мобильный. «Ксюш, привет. Мне нужны данные по третьему хранилищу». «Да я в курсе, что оно не используется». «Да, подготовишь?» Скоро буду. Влад кладет трубку. Значит, это правда? И ты знал? Стискиваю руки в кулаки. С огромным трудом держу себя в руках. Что у тебя под носом такая вот чушь творится. Поехали! Игнорируя мою злость, охотник берет ключи от машины: По дороге расскажешь все подробно. Мы выходим, еле держусь, чтобы не дать ему в морду. Рассказывай все подробно. Требует, когда мы трогаемся с места. Сквозь зубы делюсь информацией. Все происходящее безумно раздражает, а особенно спокойствие Влада. Какого хуя? Ведет себя так, словно ни в чем не виноват. Ну и…» Выгибаю бровь, закончив рассказ. «Как ты упустил такое? Я не собираюсь перед тобой оправдываться». Вздыхает он. «Мне правда жаль, что это случилось с тобой и твоей девушкой. Но я ничего не знал. После того, как был убит предыдущий глава, гильдия была в полном хаосе». «Мне удалось по частям собрать ее воедино. Основная масса охотников пошла за мной, но были и те, кто поддерживал отца твоей матери. Мне нужен список с адресами. Наведаюсь к каждому и выбью правду». «Не торопись, Егор. Я не могу дать тебе список, поскольку делами гильдии занимаюсь я и наш отдел по внутренним расследованиям». «Хреново работаете. Выплевываю. У меня есть неделя». В противном случае меня обвинят в том, что я увел чужую истину и принуждаю ее к. В общем, в нарушении базовых волчьих законов: У меня есть одна догадка, но адрес тебе не поможет. Какая? Сначала наведаемся в лабораторию. Глянем секретное третье хранилище: Что там у вас? Закрытый бункер с забальзамированными головами волков. Не думаю, что отец оценит. Смешно. Нет, это виртуальное хранилище всех данных о наших экспериментах. Все легально и проводилось с участием Киры. Но указанные тобой особи числились как особо опасные. Марьям вообще обладала огромной и очень опасной силой. Мы должны были ее как-то понять. Поняли? Усмехаюсь. Теперь моя Настя ходит с этой озлобленной тварью внутри. Чудо, что она не сдалась. Моя девочка сильная. Иначе и быть не может. Снаружи мягкая и нежная. А внутри у Насти стальной стержень. Точно чудо. Эта волчица была по-настоящему опасна. Нам повезло, что Мурат держал всех своих самок под строгим контролем. Все изменилось. Влад ставит машину у главного здания гильдии. Сейчас раннее утро, солнце еще не взошло. Все мои мысли крутятся вокруг Насти. Как она там? Совсем одна. Вроде бы должна была еще вчера узнать всю нужную информацию, но она не позвонила. «Что ж, выясню сам и наберу ей». «Вздумала скрыться от своего волка». «Проходи». Пикнув сигнализацией, Влад ведет меня в подвал. Внутри гильдия и правда напоминает бункер. Темные стены, лампы с холодным светом, металлические двери с номерами. Подойдя к номеру три, глава достает другую карту. Пик. Массивная дверь отъезжает в сторону. «Доброе утро, Влад». Нам навстречу выходит приятного вида девушка лет тридцати. Миловидное личико обрамляют волнистые платиновые волосы, большие глаза, вздернутый нос, немного веснушек на щеках. Огромные очки делают ее визуально чуть старше. На ней просторные джинсы с высокой посадкой и заправленная в них футболка оверсайз, но глаза ледяные. Меня аж передергивает. А ты кто? Агрессивно рычит девчонка. Волк? Именно! Скалюсь: и ты здесь из-за меня! Она фыркает. Затем переводит вопросительный взгляд на начальника. Влад вздыхает и озвучивает ей задачу. «Те данные давно уже не запрашивали», — говорит Ксения. «Что именно вас интересует?» «Кто был ответственен за обработку и архивацию?» «И еще, Где захоронены тела вот под этими кодами?» Охотник черкает на бумаге цифры и протягивает девчонки. Она тянется, рукав рубашки задирается, и я вижу шрам. Большой, глубокий напоминающий метку. Она… избавилась от истинности? Теперь понятно, откуда у нее эта пустота в глазах. Тонкие пальцы девушки танцуют по клавишам. Влад подходит ко мне. Что? Спрашивает, заметив мой напряженный взгляд. Почему она избавилась от метки? Это очень долгая история, Егор. Неприятная. Давай лучше сконцентрируемся на деле. Метка священна. Выдыхаю. Не так много причин, по которому… «Измена истинного», – шепчет, «и больше я тебе ничего не скажу». Точно. Основная причина, по которой человек может избавиться от метки, и, как правило, единственная – найти бы изменника, да яйца в глотку затолкать. Готово. Девчонка распечатывает документ. Только вот я вижу тут ряд несоответствий. Например. Напрягаемся оба. Например, код ячейки данных не совпадает с порядковым номером захоронения. Дальше она произносит какие-то непонятные мне слова. А можно для обычных оборотней, пожалуйста. Останавливаю ее поток терминов. Ну, если резюмировать, Ксения поправляет очки. Кто-то сделал все, чтобы вы не нашли то, что ищете.